Глава девятая. Кай и Герда. Для чего был нужен весь этот фарс? Стоит отметить, что Герда ринулась в бой не с пустыми руками. Точнее, изначально все таки было, но спустя несколько мгновений в ее руках материализовался ледяной посох, идеально вписывающийся в антураж местности – Кай не сдвинулся со своего места, тем не менее внимательно наблюдая за происходящим. Хиро действовал крайне аккуратно и не собирался пускать в ход свои навыки и способности. Два его дубликата, призванных ранее, находились на территории замка и тщательно его исследовали, пока командир занимался своими делами. Можно было отдать им приказ вернуться, но инопланетный путешественник сразу же отмел эту возможность. В это помещение ввели лишь одни двери, через которые он сюда и попал. А те два доспеха, застывших на входе, явно не так просты, как кажется. Сомнений в том, что они не позволят клонам сюда ворваться, не было. Тем более, Кай является одним из высших существ и находится на своей собственной территории. Наверняка он знает про дубликатов и намеренно позволяет им собирать информацию, Тем не менее, неизвестно, как он себя поведет, если клоны попытаются проникнуть туда, куда не следует. Командиру осталось лишь защищаться, анализируя и просчитывая свои действия. Герда является преемником Кая и той, кого Хиро должен одолеть для прохождения этого этапа задания. Неизвестно, как высшее существо себя поведет, если на его глазах убьют его подопечную – Ситуация щекотливая, можно даже сказать патовая, и выхода из нее командир пока не видел. Герда не скупилась на навыки и способности, а также была довольно хороша в ближнем бою, орудуя своим двухметровым ледяным посохом, будто он совсем ничего не весит. Девушка всем своим видом показывала, насколько серьезно настроена, особенно после слов о возможности получения титула фаворитки. Но у нее была одна крупная проблема, о которой она не догадывалась. В погоне за поставленной целью Герда полностью сосредоточилась на атаке, уделяя слишком мало внимания оборонительной части – Этим и решил воспользоваться Хиро, чтобы заодно проверить границы дозволенного в поединке с ней. Делая вид, что продолжает защищаться, командир провел несколько финтов и ловко выбил оружие из рук девушки, мощным пинком в грудь, отправив ее в полет. Пролетев несколько метров, она знатно шмякнулась спиной о каменный пол, прокатилась на спине еще немного, после чего ловким перекатом поднялась на ноги и протянула руку вперед. Выбитый ранее посох сразу же оказался в ней. Делая вид, что наблюдает за девушкой, Хиро внимательно следил за поведением Кая. В тот момент, когда его подопечная оказалась на полу, он немного дернулся и скосил взгляд в ее сторону, но, убедившись в том, что ничего серьезного не случилось, остался на своем месте. Очень неприятная ситуация. Если Кай решит вмешаться в самый неподходящий момент, то у командира появятся крупные неприятности. Вопрос в том, почему он все еще этого не сделал, и для чего вообще весь этот фарс. Это и необходимо выяснить как можно скорее, иначе исход у этого поединка будет лишь один – его поражение». Герда, все это время сражавшаяся с невозмутимым лицом, явно начала нервничать и потихоньку выходить из себя. Еще бы, ведь Хиро почти не применял навыки, использовали же голую физическую силу и свой подавляющий по сравнению с земной девушкой опыт. Стоит отметить, что она оказалась редким представителем альбиносов. Синие волосы на голове явно крашены, учитывая насколько бледная у нее кожа а также белоснежные брови, ресницы и любая другая растительность на теле, видимая окружающим. Но она точно человек, в этом нет сомнений. Красикая, она не имеет совершенно никакого отношения, но судя по ее горящим глазам и настрою, явно хочет это исправить. Неизвестно, что именно пообещало ей высшее существо в случае ее победы в этой игре, но она готова выгрызать себе путь к мечте любыми доступными способами. Девушка после такого унизительного пинка стала намного серьезнее. Если раньше она рвалась в бой и пусть и применяла навыки, но не то чтобы слишком часто, то теперь... Каждый удар посоха сопровождался все новой способностью, но сильного эффекта такие действия не возымели. Хиро за время сражения с ней смог хорошо изучить ее стиль боя и выучить большую часть из применяемых навыков, поэтому легко избегал их или блокировал, если увернуться не было возможности от всего происходящего герда начала ощутимо нервничать а ее тревога с каждой секундой возрастала что легко читалось во взгляде еще бы она не может одолеть противника на глазах у своего покровителя как бы ни старалась кай для чего ты все это затеял спустя еще несколько минут Девушке потребовалась небольшая передышка, атаковать в таком жестком темпе для нее было слишком изнурительным и выматывающим, и это при том, что соперник только защищался, не контратакуя. Хотел проверить силы своей подопечной. Может, закончим на этом, пока я не пришиб ее ненароком? Уверен, такому исходу ты явно будешь не рад. Мне достаточно получить от нее признание поражения, и на этом наши пути разойдутся. «Ты попробуй ее убить, и увидишь, какие последствия тебя будут ожидать». Холодный Тонкая явно не был настроен на мирное урегулирование проблемы, но одно могу сказать точно – так просто ты не отделаешься. «И что ты мне предлагаешь? Подставить ей свою шею, как скот?» Хиро начинал потихоньку выходить из себя – «Теперь понятно, почему ты решил заманить меня в это место. Довольно изощренно придумано, ничего не скажешь, но ты уверен, что я так просто приму эти условия?» «А у тебя разве есть выбор?» В голосе Кая отчетливо слышалась насмешка. «Как думаешь?» «Как минимум, я могу забрать ее с собой». Спокойно произнес Хиро, глядя на запыхавшуюся девушку, что все это время пыталась перевести дыхание. Ему было даже немного жалко ее. По сравнению с другими преемниками, с которыми командир столкнулся ранее, она была самой слабой. Или же это он сильно прибавил в силе в последнее время? А там уже как пойдет? Активирован шепот. Хиро. «Слушай меня внимательно, у нас не так много времени». Как и сказал Кай, все высшие сущности могут наблюдать за всеми преемниками, где бы они ни были, но не могут вмешиваться в происходящее. Единственная возможность обойти этот запрет, когда один из нас пытается нарушить правило, что прямо сейчас и происходит. Слушай и запоминай. Высшая сущность – не может напрямую вмешиваться в игру, а тем более убивать кого-то из участников. Все, что сейчас здесь происходит – блеф. В случае, если же нарушит правила, чего он точно не сделает, он и его преемники с фаворитом лишаются возможности победы и снимаются с должности наблюдателя. Поэтому можешь не беспокоиться о последствиях «Удачи, путешественник!». Некоторое время я не смогу с тобой связаться. Несколько высших сущностей положили на тебя свой глаз и внимательно наблюдают за каждым твоим действием. Будь осторожен. Инопланетный путешественник сильно удивился, когда увидел выскочившее оповещение и услышал голос Гвен. Особенно странным это звучало от того, что до этого он пытался с ней связаться, но в ответ была лишь одна тишина. Тот факт, что она продолжает за ним внимательно наблюдать даже в такой ситуации, одновременно настораживала и обнадеживала. Если сказанная ею правда, а в этом командир не сомневался, то это развязывает руки. «Только ты вправе принять это решение, несмотря на дальнейшие последствия». Кай не мог подслушать послание Гвендолин и продолжал гнуть свою линию, Мое дело предупредить. А мое дело сделать предложение еще раз. Невозмутимо произнес Хиро, выпуская поток энергии из своего тела. Он стал разительно сильнее с прошлого раза, отчего у Герды подкосились ноги. Она продолжала стоять, но прикладывала ради этого немалые усилия. «Мы можем решить все мирно. Твоя подопечная признает поражение, и на этом мы расходимся». Кай ничего не ответил, и командиру осталось лишь тяжело вздохнуть и спрятать выпущенную энергию обратно. Девушка уже успела восстановиться и рвалась в бой, поглядывая на своего покровителя. Тот еле заметно кивнул ей и она сразу же бросилась в очередную атаку. Этот жест стал ответом на предложение Хиро. Командир сделал все, что мог, и даже немногим больше. Плясать под дудку Кая и дальше в его планы не входило. Герда, думая, что ее противник вновь начнет лишь защищаться, сильно просчиталась. Стоило ей оказаться рядом с ним, Как он первым движением заблокировал ее удар, вторым схватил посох и вырвал его из ее рук, а завершающим комбинацию ударом проехался ей по подбородку, отчего у нее случилось небольшое сотрясение, и девушку повело из стороны в сторону. Хиро мог легко закончить все одним точным ударом кинжала, но не стал этого делать. Мать Паразитова уже чистится в его врагах и оборачивать против себя еще одну высшую сущность себе дороже. Два мощных удара кулаком в жизненно важные точки Герды поставили точку в этом сражении. Она отключилась и кулем свалилась на пол, Хиро невозмутимо подошел к столу и сел напротив Кая. «В следующий раз я не буду сдерживаться». Глядя ему в бездонные глаза, без тени страха произнес он «Как же мне хотелось бы придушить тебя своими руками прямо здесь и сейчас, несмотря на то, что ты мне просто необходим для осуществления моей мести в будущем». Хиро услышал тяжелый вздох. «Твоя взяла. Не знаю, как ты догадался, что я не вмешаюсь». «Наверняка тебе помогла эта вездесущая Гвен. Мои слова могут показаться тебе слишком необычными в этой ситуации, но советую тебе к ним прислушаться. Запомни, все без исключения высшие сущности преследуют свои цели. Гвендрин в этом вопросе не исключение». «Я уже давно об этом догадываюсь», — невозмутимо произнес командир, показывая Каю, что тот не открыл ему ничего нового. «И прямо сейчас скажу одну вещь, которую вам всем следует запомнить. Вас будет ждать очень большой сюрприз в конце этой игры. Даю свое слово». Под «вам» я подразумеваю всех высших сущностей, которые сейчас внимательно наблюдают за нашей беседой. «Не боишься бросать нам всем вызов со своими-то способностями?» Тонкая изменился на заинтересованный. «Говоря такие громкие слова, ты должен понимать, насколько большую ответственность на себя берешь». С этого момента за тобой будут наблюдать с еще большей заинтересованностью, а учитывая количество недоброжелательно настроенных к тебе высших сущностей, шансов добраться до финала у тебя немного. — Ты, как я понимаю, тоже входишь в число недоброжелателей? — спокойно бросил Хиро, глядя Каю прямо в глаза. — Я правильно понимаю? — Пусть это останется для тебя секретом. Сух мылкой произнес Кай. «В любом случае, несколько дополнительных баллов доброжелательности с моей стороны ты заработал, оставив эту малышку в живых. Она одна из немногих преемников, с которыми я встречался лично. Именно она дала мне мое текущее имя. Настоящее, непроизносимое для человека, но к тебе это не относится». Встроенный в твою голову транслятор позволяет тебе общаться на всех известных в Виси языках. Довольно забавно, что мы с ней получили имена героев из одной популярной на этой планете сказки. При желании советую с ней ознакомиться. Она довольно поучительная и довольно символическая, учитывая, кем я являюсь на самом деле. Обязательно воспользуюсь советом, когда будет свободное время. «Честно», — произнес Хиро, — «продолжать вести дело дальше, думаю, бессмысленно. Пора привести твою подопечную в чувство и закончить на этом». «Запомни, я буду внимательно следить за твоим развитием дальше и не отступлю от своих слов до самого конца. Мы с тобой еще обязательно встретимся». Поднялся со своего места Кай и подошел к бессознательной девушке. Положив ей руку на лоб, отчего тот на несколько мгновений ярко засветился, она пришла в себя и непонимающе завертела головой по сторонам. «Не переживай, все уже закончилось. На этот раз ты не смогла его одолеть, но я верю, что при вашей следующей с ним встрече ты выложишься на полную». «Я... я проиграла?» Впервые командир услышал голос Герды. Он лился как ручек и был очень тихим и робким. Проиграла, значит. У нее выступили слезы от осознания. Кай нежно погладил ее по голове и протянул руку, помогая подняться. Немного успокоившись, девушка подошла к Хиро и посмотрела ему прямо в глаза. В них читалось множество эмоций от горечи поражения до желания взять реванш прямо здесь и сейчас. Но стоит отдать ей должное, она сдержалась и спокойным тоном произнесла «Я признаю свое поражение». Стоило ей это произнести, как выскочило системное уведомление. «Поздравляем! Четвертый этап глобального задания для вас завершён. Победитель Хиро». Ему начислено 500 очков влияния, проигравший Герда признание собственного поражения. Общее количество очков влияния Хиро на момент завершения четвертого этапа 2000, рейтинг 7 из 65. Вы будете перемещены обратно в течение 5 минут в связи с тем, что рядом с вами находится один из высших, на вас накладывается защитный щит блокирующий любые негативные действия, направленные в вашу сторону до момента перемещения. В связи с тем, что ваш соперник остался жив, находящиеся в его подчинении люди не переходят под ваш контроль. Вы больше не встретитесь с Гердой до самого окончания глобального задания. В случае, если это все же произойдет по каким-то причинам, вам будет автоматически зачислена победа. «Не считая первого этапа задания, где невозможно было атаковать своего оппонента, это первый раз, когда я покидаю территорию без тяжелого груза на душе», честно прояснёс Хиро, глядя девушке прямо в глаза. То, что рядом находился Кай, его нисколько не волновало. «Постарайся прожить свою жизнь хорошо и не рискуй там», где этого не требует обстоятельства. Надеюсь, что при нашей следующей встрече ты не решишь отыграться за сегодняшний проигрыш, и мы разойдемся хорошими знакомыми». Командир произнес эти слова чистого сердца, но они не произвели такого эффекта на девушку, на которую он рассчитывал. «При нашей следующей встрече я буду значительно сильнее себя нынешней». Твердо ответила она без тени и сомнений. «И обязательно отыграюсь за сегодняшний позор. Можешь быть уверен». «Тогда я постараюсь избегать тебя как можно дольше». Неизвестно по какой причине, но он симпатизировал этой невинной девушке. Каким образом Кай смог настолько промыть ей мозги, что она готова ради него на что угодно. Игра, в которой участвует эта планета – Невольно ее игроки забыли о самом главном, полностью в нее погрузившись. Они сражаются за то, чтобы земля продолжила свое существование и дальше, возродившись Аки Феникс из пепла. Но в погоне за рейтингом и силой невольно стали плясать под дудку кукловодов. «Тогда стань сильнее!» Напоследок бросил командир, исчезая. Кай до самого последнего момента не вымолвил и слова, но внимательно наблюдал своими бездонными провалами. Вопреки ожиданиям, Хиро переместился не на станцию, а в то место, откуда отправился на задание. Каково же было удивление трудящихся людей, когда неожиданно перед ними появился человек. Главу МКС узнали бойцы, отчего удалось избежать недопонимания тех, Кто уже готовился дать отпор чужаку? Восстановление базы работорговцев шло полным ходом, и члены МКС им в этом помогали. Шатра, в котором ранее находились офицеры, больше не было на месте. Наверняка они вернулись на станцию. Недолго думая, Хиро направился к ближайшему помещению на базе работорговцев. Убедившись, что рядом никого нет, он активировал новую безопасную зону, после чего переместился на станцию. Каково же было его удивление, когда, оказавшись в своем кабинете, он увидел собравшихся за столом офицеров и заместителей что-то бурно и с руганью обсуждающих. Руслана и Клеопатр тоже находились здесь, сидя с довольно хмурыми лицами. «Вот так встреча!» – тяжело вздохнул командир, понимая, что не удастся избежать так долго оттягиваемого им разговора, «я вернулся».